Моим первым спектаклем в Бостоне стала опера «Ипполит» и «Аресия». Партия Иполита состоит из множества виртуозных пассажей. Она так и осталась одной из самых высоких партий, которые мне доводилось петь. Стиль «Рамо» оказался для меня нов и очень труден. Спектакль шел на французском языке, а среди его участников был один южноафриканский певец, который ни говорить, ни петь на этом языке как следует не мог. Вместе с тем он носил французскую фамилию, и, конечно, один из критиков написал, что самый лучший и наиболее правильный французский продемонстрировал мсье такой-то. Большое удовольствие доставляла работа с Беверли Силлс. Кроме того, я имел возможность познакомиться с творчеством блистательной Сары Колдуэлл. Для богемы Колдуэлл хотела сделать по-настоящему эффектную постановку. Она не только пригласила Тибальди петь мими, но желала найти самых лучших певцов и на роли Мюзетты и Марселя. Пока она прослушивала всех возможных кандидатов, приглашенных в Бостон, репетиции были приостановлены. Может быть, она слишком уж усердствовала, но надо сказать, что в конце концов Колдуэлл, Заимела тех, кого хотела, и спектакль получился выдающийся. мюзетой была англичанка Адель Ли, прекрасная сопрано, а в роли Марселя выступал замечательный английский баритон Питер Глоссоп. Но более чем этот изумительный состав поражал тот факт, что Колдуэлл сделала великолепнейший спектакль за три дня. Оформлял постановку одаренный художник из ФРГ – Рудольф Хайнрих, умерший вскоре совсем молодым. Он создал также декорации для целого ряда спектаклей в Метрополитен Опера, в том числе и для Тоски 1969 года и участвовал в венской постановке «Моисея и Аарона». Я находился под большим впечатлением от прекрасного голоса Тибальди и был поражен ее обаянием. У нас до сих пор хранятся фотографии, где она запечатлена с нашим пласи на руках, которому тогда исполнилось всего несколько месяцев. Она все время справлялась о его здоровье и хотела его видеть. Для меня было непостижимой удачей петь Тибальди. Благодаря ее участию, а также, конечно, из-за исключительно высокого уровня всей постановки, успех спектакля был предопределен. Между тем мы начали репетировать «Моисея и Аарона», оперу, которая очень раздражала меня. Я До сих пор не люблю это произведение и не могу его понять. Жалко было бедного Аарона, который должен петь ужасно сложную партию, в то время как Моисей отвлекает внимание слушателей своим разговорным речитативом в диалоге с ним. Да к тому же партия Аарона просто беспощадна по отношению к голосу. В то время, к несчастью для театра и к моему великому удовольствию, у компании возникли финансовые проблемы, а поскольку эта постановка оперы Шонберга требовала больших затрат и была рискованной с точки зрения будущего интереса к ней публики, работа была отложена на год. Я уже имел приглашение в другие места как раз на тот же период в следующем сезоне, поэтому у меня возник план бегства. И хотя за плечами было много музыкальных репетиций, хотя в трудах оказалась пройденной почти половина работы, я нисколько не жалею, что не участвовал в окончательном осуществлении этого проекта. В Мексике, еще до поездки в Тель-Авив, мы с Мартой работали с дирижером Антоном Гуаданья. Во время одного из спектаклей в Нью-Йорке он и его жена Долорес пригласили нас к себе на обед. Гуаданье готовился лететь в Новый Орлеан, чтобы дирижировать Андре с Франко Корелли в главной роли. Я не верю, что когда-нибудь услышу тенора, который бы так уверенно пел в верхнем регистре, как Корелли. Сколько бы раз не присутствовал я на его спектаклях, всегда он был в хорошей форме, всегда демонстрировал максимум своих возможностей. С другой стороны, если Курелли чувствовал, что по какой-то причине не может петь блестяще, он просто отказывался от спектакля. Гуаданье в шутку предупредил меня, «Пласида, на всякий случай будь готов». Я сказал ему, что никогда не пел шинья. «Ладно, ладно», — ответил он, «я ведь и не говорю ничего, кроме того, чтобы просто готов был приехать». Через два дня зазвонил телефон. Я выучил всю оперу за два или три дня и помчался в Новый Орлеан. Как всегда бывает в таких случаях, публика и критики были в ярости. Они негодовали по поводу того, что Корелли отказался выступать. Это, возможно, сыграло в мою пользу. Да, кому он нужен, этот Корелли? Возмущались вокруг, что было несправедливо по отношению к Франко, но прибавляло веса моему успеху. Для меня же, в конце концов, главным результатом стало другое. Я выучил прекрасное произведение, которое с тех пор часто пою. Кроме того, мне очень понравился Новый Орлеан с его французской и латиноамериканской атмосферой, его ресторанами и его несхожестью с другими городами Соединенных Штатов. Во время перерыва в моем первом Нью-Йоркском сезоне я ездил в Мехико, чтобы петь в оратории Мендельсона Илья с Беверли Силс и Норманом Трайглом под управлением Луиса Эрреры Эдела Фуэнта. в следующем году Я исполнял это произведение с теми же моими коллегами в Лиме, Перу, и чудесно провел время в этой поездке. Хор в Лиме состоял из молодых людей, бывших большими энтузиастами своего дела, всегда готовыми петь еще и еще. Они даже пришли в аэропорт исполнить мне серенаду на прощание.